Стрельцы, пропустив царицу и бояр, поспешили удалиться и плотно закрыли за собой двери. Тронный зал опустел. Гордон встал с трона, подошел к столу, за которым только что писарь строчил его указы, и смахнул с него письменные принадлежности на пол. — Но чего сидишь? — прикрикнул он на Виталия. — Ниж, глаза выпучил, словно лягух. «Тащи, боярские тюрбаны, сюда!» Юноша с трудом поднялся и, осторожно балансируя, двинулся к столу, крепко прижав к груди, норовящие вырваться из его рук тяжеленной шапки. «Шапки отдай!» «Чего?» «Вот тут-то юноша действительно выпучил глаза!» «Шапки, говорю, отдавай!» «Так это же заиспорченный товар!» «Сейчас скипетром в лоб закатаю, будет тебе товар!» Гордон выдернул из рук Виталия одну из шапок и высыпал ее содержимое на стол. «Сыпь остальное!» Царский сплетник послушно высыпал. «Нос, приступим! Как делить будем? По закону, аль по совести?» «По совести!» — твердо сказал юноша, нутром чуя, что его сейчас будут обувать. «Идет! Значит так! Это мне, это тебе, это мне, это тебе!» Царь быстро раскидал добычу на две неравные кучи. Его куча была раз в десять больше жалкой кучки Виталия, и в ней, по странному стечению обстоятельств, оказались все самые дорогие персни с брюликами. И это называется по совести?» – ужаснулся царский сплетник. — Не, так не пойдёт, Давай по закону. — Молодец. Люблю законопослушных подданных. Царь подтащил кучку Виталия на свою половину стола. — А вот тебе двадцать пять золотых, — отсчитал Гордон, — нужно количество монет. — Это твое жалование за месяц. И можешь быть свободен. — Охренеть! А за испорченный товар? «Ты мне чего гонишь? Он у тебя весь цел. Даже портки твои драные Янка заштопала так, что ты этого не заметил». «Ладно, тогда за моральный ущерб». «Держи». Откинул в кучку Виталия пять золотых монет-гардон. «А на газету?» «Держи еще пять». «Да что я на эти деньги сделаю?» Зевопил юноша. «Нет, ну так работать нельзя». Я ведь подсчитал, сколько сегодня на лавках бояр сидело. Двадцать штук, не меньше. Ты же с них двадцать тысяч снял. Ты меня недооцениваешь. Даже обидно. Чтобы я ради такой мелочи свое драгоценное время тратил. Ты что думаешь? В мою думу все бояре подряд допускаются. Я снял восемьдесят. Ну и где твоя совесть а мы не по совести мы по закону делим аль ты думаешь что твоя газета без налогов работать не будет это проценты от твоей будущей деятельности ласково погладил свою кучу гордон вот это вот проценты ужаснулся корреспондент ну не все конечно альвинная доля здесь за идею И продвижение бренда. Как я бояр лихо развел, а? Царь-батюшка, насторожился Виталий, Откуда ты такие мудреные слова-то знаешь? А ты думаешь, твой царь-батюшка лыком шеет? Он, между прочим, где только не побывал, Где только не учился, И в молодости по заморским странам поездил. И в Испании, и во Франции, и на Сицилии был. В Сицилии? Ну да, это заметно. Чего? — напрягся царь. Да нет, ничего. Уж больно страны забавные для обучения выбраны. Ладно, давай уже не ломайся. Забирай свой гонорар и начинай работать. А ведь мне еще с кузнецами насчет шрифтов договариваться. Простонал юноша, глядя на свою жалкую кучку. «С плотниками, столерами, насчет типографского станка, бумагу закупать. Царь, да ты ж меня без ножа режешь». «Ты что, больной? Или по мастеровым еще не ходил?» «Я уже не больной. По мастеровым еще не ходил. Меня ж Янка только вчера с постельного режима сняла». Тогда с тобой все ясно. Бумага у нас великореченские, правда, дорогая. Купцы иноземные за нее цену несусветную ломят. Но того, что я тебе, по доброте душевной откинул. На все твои газетные дела с лихвой хватит, да еще и потом и останется. Ну, добавь хоть вот это к гонорару. Юноша, выхватил? Из царской кучи жемчужное жерелье. «Думаешь, оно тебе будет к лицу?» — хмыкнул Гордон. «Мне нет, а вот Янке — да». «Но если Янке, то забирай», — рассмеялся царь. «Нравишься ты мне, парень, эх, чувствую. Закрутим мы тут с тобой дела».